Герти никогда прежде не доводилось бывать в Притоне, но некоторые представление о заведениях такого рода он все же имел. В прошлом ему не раз приходилось читать детективные новеллы, в которых Притон выступал частый, едва ли не необязательной декорацией. Именно в Притонах, как правило, скрывались самые отпетые негодяи. Именно туда рано или поздно приходилось направляться отважным сыщиком Скотланд-Ярда или частным детективом. Герти знал, что его там ждет. Знал он и то, что притон окажется местом до крайности мрачным, опасным и темным. Поэтому в первый момент был даже немного разочарован, слишком уж обыденно и просто все вышло. Муан постучал тяжелым, как гиря, кулаком в непримечательную дверь двухэтажного домишки, примастившегося в середине улицы, серого и покрытого, как паршой, бесчисленными слоями облезающей краски. Никто не спросил у него пароля, да и стук не походил на секретный. Просто дверь, царапнув нервы ржавым скрипом, отворилась, пропуская их внутрь. Темнота, царившая внутри, была особого рода, липкая и теплая. Она напоминала прикосновение давно немытого тела. Воздух был застоявшимся, затхлом, как в норе дикого животного и пах одновременно множеством самых отвратительных вещей» плесенью, гнилым деревом, каким-то жирным варевом, помоями, землей и скверным, дерущим горло табаком. «Заплывайте!» — буркнули из этой темноты не самым приветливым тоном. И Герти покорно шагнул вслед за Муаном. «Кто такие?» Он и пикнуть не успел, как в лицо ему, больно щелкнув по подбородку, уперся уродливый и грязный ствол лупары. Лупара — обрез охотничьего ружья, использовавшийся сицилийскими пастухами для защиты от волков. От него кисло пахло сгоревшим порохом, и Герти, забыв на миг все, что привело его в это мрачное место, подумал о том, что стало с тем человеком, который не смог придумать подходящего ответа на этот неказистый вопрос. Быть может, пятна коричневой плесени, обильно изукрасившие притолоку, были тем, что помещалось в голове предыдущего посетителя, и наверняка там был не хлебный пудинг. «Свои, не трепещи плавниками», — Бургмуан хмурясь. «Я был тут вчера. Забыл. Брал две рыбки. А этот шпрот со мной». Герти изучили быстро и профессионально, как кухарка изучает взятую с прилавка подозрительную курицу. «Странный тип», – медленно сказал охранник, все еще не отнимая от лица Герти свое уродливое оружие. «Не видел его прежде. Тина от него несет как будто». Герти прочистил горло. Кажется, пришло время вспомнить позабытый сленг «кокни» и надеяться на актерскую импровизацию, в которой он немного поднаторел еще в университете. Правда, там ему обычно приходилось разыгрывать короткие пантомимы и рождественские сценки, и ценой заплошенности не были размазанные по стене мозги. Он прочистил горло. «Эй, приятель, убери-ка свою дудку от моего носа, я не играю на таких инструментах! Кысь-брысь!» Человек с ружьем осклабился. «Вот как!» Тогда зачем пожаловал? Рыбкой побаловаться захотелось. «Нет, дубина-скотина, я слышал, что здесь дают благотворительный обед в честь Ее Величества. Давай убери эту штуку! Я здесь за рыбой, и черт возьми, я надеюсь, что в вашей дыре найдется приличная рыба, а не те потроха, что скармливают уличным котам». Кажется, это произвело некоторое впечатление. По крайней мере, когда Герти мысленно досчитал до пяти, его голова все еще оставалась на плечах. Добрый знак. «Так ты, значит, большой специалист по рыбной кухне?» «Я-то! Слышь, малек!» Герти позволил из себя нарочито дерзкую хмылку, гадая, не окажется ли через мгновенье эта улыбка украшением стены. «Да я филе из аситрины ел еще до того, как ты с горшка слез!» «Что-то чешуи на тебе не видать, приятель!» Ствол лупары, помедлив, сполз вниз, от чего у Герти обмерло сперва сердце, затем печень, а потом желудок. Хорошо, бреюсь», — бросил он, поправляя плащ, и чувствуя некоторое удовлетворение от того, что добавил в здешнюю атмосферу дополнительную нотку зловония. И тебя побрить могу, начиная с языка. Но ну, так как? Не позори попосто, заплывает риска. Герц от чего-то ожидал, что притон окажется чем-нибудь вроде лондонского клуба, только проникнутым тленом и грязью. Однако вместо множества отгороженных кабинетов он обнаружил внутри одно большое помещение с просевшим низким потолком, закопченное и уставленное широкими, как в пабе, с скамьями. Рыбы пахло так, будто прямо здесь, за стеной, располагалась фабрика про сделки, но впервые в жизни этот запах показался Герте столь тягостным и мерзким, почти невыносимым. Посетителей оказалось не так уж и много, едва ли с десяток человек, ни один из них не повернулся на звук открывающейся двери и Герти почти мгновенно понял от чего. Все они грязные, склокоченные, опустившиеся, находились в состоянии глубокого, как океан наркотического опьянения. Кто-то приник головой к столу, пуская слюну, кто-то, отвалившись к стене, бессмысленным рыбьим взглядом водил по сторонам. Кто-то и вовсе лежал на полу, но, судя по всему, его сотрапезники ничуть за него не переживали. Здесь не было сладковатого запаха опиума, не звенели бутылки, только рыба. Это было похоже на какую-то извращенную модернистскую пародию на ресторан рыбной кухни. На грязных, захватанных руками тарелках лежала рыба. Столы были засыпаны чешуей и рыбьими головами, взгляды которых казались не более осмысленными, чем у самих едоков. Кто-то рвал пальцами податливое рыбье мясо и запихивал его в рот, жадно урча, Другие непослушными губами обсасывали кости. На глазах у Герти человек в драном пиджаке, отвалившись от стола, запрокинул голову и стал пускать пузыри и слюны. Поразительно, но в этот момент он и в самом деле выглядел как рыба. Огромная рыба, на которую натянули человеческую одежду и выволокли на сушу. И он, и все прочие. Они казались... Герти задохнулся от отвращения. «Плавающими» как если бы их рассудок был оторван от тела и погружен в жидкую среду. Океан. Безбрежные водные просторы. Шелест волн. Прекраснейшая симфония, которую океан, самое древнее существо на планете, исполнял для истинных своих слуг. Герти замутила. На краткий миг он ощутил нечто похожее, чувство безграничной свободы, ласковое прикосновение воды, легкую щекотку густых водорослей. Это было омерзительно и чарующе как будто он одновременно прикоснулся к самой возбуждающей и самой гадкой вещи на свете. Они и в самом деле плыли. Освобожденные рыбы, они окунулись в невидимый океан собственных эмоций и теперь их вели в неведомую сторону потоки никому неизвестных течений. Герти глядел на них, не в силах оторваться от этого жуткого полотна, которого, кажется, коснулся и иероним Босх собственной персоной. Люди-рыбы. Люди-обитатели океана. Люди, ставшие чем-то другим. Иллюзия была столь полна, что Герте стало казаться, будто сходство между людьми и рыбами еще более глубокое, чем это возможно. В прорехе рубахи одного из едоков ему померещился перламутровый блеск рыбьей чешуи. Ужасный, мучительный морок. Глаза другого утратили радужку, став по рыбье прозрачными, У третьего, словно бы между грязными склокоченными волосами, угадывались жесткие рыбьи гребни». «Не пяльтесь, мистра шепнул Муан, — невежливо, сворачивайте к стойке. «Какой еще стойке? Матау, направо, и держитесь попроще». Стойка здесь и верно была. Она выглядела пустой. Никаких бочонков с пивом, никаких бутылок, зато имелся бармен. Тощий, настороженно глядящий мужчина в прусиновом жилете с прилипшим к губе окурком. Когда он открыл рот, блеснул металл, добрая половина его зубов была железной. «А ты? Помню. Как тебя? Мяни? Муна? Муан? Помню. Брал рыбешку вчера. Понравилось?» Муан изобразил на лице блаженство. Несмотря на ограниченные мимические возможности, гримаса получилась достаточно убедительной. «Еще бы не помнить. Отличный товар. Щука. Всю ночь плавал». «То-то. У меня без обмана». «А это что за тип?» «Этот со мной. Я ему рассказал про твою рыбку. Тоже хочет отведать». Герти попытался опереться о стойку с самым непринужденным и естественным видом, как если бы был в подобных заведениях не раз. «Давно ищу хорошей рыбы. Нет нынче хорошего товара. Недавно взял на пробу, оказалась дрянь. Чувствовал себя так, будто в ночном горшке у шатанского пастуха плаваю». Щука одобрительно сверкнул зубами. Был он молод, не старше самого Герти, но держался так, будто был не меньше, чем губернатором. И верно, чем-то похож на щуку. Резкий в движениях, тощий хищный и взгляд стелющийся с линцой. «Много понимаешь в рыбной кухне, живец? Тогда устраивайся поудобнее. Здесь тебе мормыш не продадут. Чего изволят, господа? Корюшки?» «Свежая высохнуть не успела». Герти поморщился с видом записного ресторанного обозревателя, которому предложили холодные овсянки. «Ты это, брат, щука! Корюшка для безусых юнцов, которым лишь бы на мелководье поплескаться!» «Нет, брат, корюшка нам не предлагай!» «Открывай садок пошире!» Этим он заслужил исполненный уважение взгляд хозяина. «А ты и верно, знаток, я вижу. но ну что же, жёлтого окуня тогда?» «Уже лучше, но не по мне. Не люблю пресное. Я так считаю, рыба без соли — это как девчонка без доек. Ещё что есть?» «Марлин?» «Может быть». Герти вяло пальцем за скорузлую стойку. «Ну не сегодня. Ты не бойся, деньги имеются. Хочется вкусной рыбки, понимаешь? Вкусной!» «Вкусный!» — щука прищурился, и тон его голоса сделался благожелательным и уважительным, как у официанта из лучшего ресторана. «Балык имеется особенный, у японских рыболовов оторвал!» Герти щелкнул пальцами. «Превосходно! Вот его и дай!» минута ваше высокопреосвященство! Только деньги вперед! правила Повозившись за застежкой потайного кармана, Герти извлек пару скомканных банкнот. Удивительным образом их вид успокоил щуку, настолько, что его инкрустированная металлом улыбка на миг стала почти искренней. «Прошу!» На залапанную поверхность стойки он водрузил деревянный поднос, а на него кусок балыка, узкий и розовато-серый. Судя по запаху, балык был лежалым, и от одного его запаха Герте стало нехорошо. Но, пересилив себя, он втянул носом в воздух, изобразив на лице выражение искренней заинтересованности. «Пахнет недурно, хотя во льду с неделю лежал, не меньше. Первый сорт, погодите, сейчас!» Из его кармана металлической птицы выпорхнул складной нож. Щелчок и узкое резвие мягко вспороло по всей длине рыбью плоть. Щука провел испачканным лезвием по языку, и глаза его затуманились. «Настоящий товар!» — сказал он, предлагая нож Герте. «Не каждому по карману, но раз ты знаток, пробуй!» От одной мысли о том, что и ему придется облизать испачканное в темных рыбьих потрохах лезвие, Герти ощутил в желудке волнение сродни зарождающемуся шторму в мелком водоеме. «Я позже распробую», — сказал он через силу. «Там и видно будет». Он украдкой подмигнул Муану. Тот, по счастью, условленный сигнал распознал мгновенно. «Слушай, щука, чуть не забыл. Помнишь, я вчера про одного парня спрашивал?» «Это какого? Стиверса?» «Он самый. Мне б с ним пары слов перекинуться. Он еще тут...» «А куда ж денется? Тут он и есть, только поздно ты -то это. Нырнул твой Стиверс!» «Ты мне леску не трави!» — он немного навис на Чука, а чего тот стал казаться меньше, чем прежде. Говорю же, дело к нему есть. «Так где?» «Да он с концами нырнул. Где же ему быть? Там. Только брось ты это дело. На дне он. Смекаешь?» Щука кивнул в сторону двери, которую Герти с отвращением глядевший на балык только сейчас распознал в стене. Дверь была заложена массивным засовом и казалась даже крепче той, что снаружи притона. А еще Герти заметил, что кивок предназначался не только им. Бугай с лупарой, что нес караул возле входа, заметно насторожился, и это было недобрым знаком. «Мотыль чертов!» — бросил Герти, махнув рукой. «Да и ладно, пошли, Муан, побалуем себя этой восхитительной рыбешкой!»